Особого смысла перебираться в подвал Олгаст не видел. Радиация отравила все. Воздух, которым они дышали, воду из озера, которую они пили, еду, которую ели. Брэд и Эмми теперь не спускались со второго этажа, где заколоченные окна обеспечивали хоть минимальную защиту. Через три дня, когда он снял повязки с глаз Эмми, зрение девочки полностью восстановилось. Олгаста начала сильная рвота. И ворвало, рвало и рвало, даже когда желудок опорожнился, и пошла чёрная слизь наподобие кровельной мастики. А рана на ноге, либо попала инфекция, либо сказывалась радиация, только теперь из неё, даже сквозь повязку, тёк зелёный, сильно пахнущий тухлым гной. Бреду казалось, запах тухлятины поселился в его глазах, носу, рту, в каждой клетке его тела. Я поправлюсь. Ещё пара дней и буду как огурчик, уверяла она ими. На девочке родиться никак не сказывалось. Из подобожённой кожи проступила новая, молочно-белая, здоровая. Смертным матром бреда стала кровать в комнате второго этажа. Мимо, сквозь, поверх него неумолимым потоком текли дни. Ольга знал, что умирает. Первыми радиацию убила быстро делящаяся клетки его организма. слизистой желудка и кишечника, волосяных фолликул, дёстин, ведь именно так она действует. Теперь её костлявая чёрная рукатянулась дальше. Брэ чувствовал. Он растворяется как шипучий аспирин в воде и воспрепятствовать этому не может. Эх, надо было уехать с гор. Но удобный момент он давно упустил. Крам в сознании Ольгиst ощущал присутствием Она сидела в комнате и не спускалась ни во внимательных, все понимающих глаз. Когда она подносила к его потрескавшимся губам чашку с водой, Бред пил. Хотелось утолить жажду, но ещё больше порадовать Эми и подарить хоть каплю надежды на своё выздоровление. Увы, вода тут же выходила обратно. "Не волнуйся", снова и снова повторяла Эми, или Ольга, "сто это только снилось". Девочка шептала ему на ухо, протирала лоб флажной тряпкой. Её дыхание освежало лучше ветерка. Я в полном порядке. Господи, она ведь ребёнок. Что с ней станет, когда радиация его добьёт? Что станет с девочкой, которая почти не ест, не спит, легко переносит боль и справляется с любыми недугами? Она не умрёт. Это ужаснейший, страшнейший результат эксперимента. Время расступалось перед Эмми, как волны перед волноломом, утекало, не влияя на нее. И во все дни Ноя было девятьсот пятьдесят лет. Неизвестно как, но Эмми отняли возможности права умереть. Простите меня. Я очень старался, но моего старания не хватило. С самого начала я слишком боялся. И если это было частью плана, я его не разглядел. Эмми, Ева, Лайла, Лейси. Простите меня. Я ведь только человек. Простите меня. Простите. Простите. Однажды ночью бред проснулся один. В комнате царила совершенно иная атмосфера, атмосфера отсутствия, ухода, побега. Одеяло удалось откинуть лишь ценой неимоверных, нечеловеческих усилий. На ощупь оно напоминало наждачную бумагу и жгло как крапива. Ольга задумал, что сесть не сможет, но сжал волю в кулак и сел. Тело превратилось в огромную разлагающуюся тушу, которая почти не повиновалась разуму. С другой стороны, оно до сих пор принадлежало ему. В нём он жил с самого рождения. Как странно умирать, как странно чувствовать, что жизнь уходит. Хотя что тут странного? На задорках сознания давно поселилась простая истина. Мы живём для того, чтобы умереть. Вот она, цель. Нашоб ты волотелла. Цель близка. Эми позвал Бред. Собственный голос напоминал карканье больной вороны. Слабый, бесцветный, никчёмный голос взывал в пустоту тёмной комнаты. Эми. На дрожащих ногах Бред спустился на кухню и зажёг лампу. В её слабом сиянии всё выглядело по-прежнему, хотя нет, что-то изменилось. Дом, в котором они с семе прожили целый год, выглядел иначе. Сколько сейчас времени, какой месяц и год, он не знал. Эми исчезла. Брат выбрался на крыльцо и поковылял в лес. Прищуренный глаз луны висел над деревьями, как игрушка над колыбелью, недкое улыбающееся лоно на верёвочке. Её свет лился на запорошённый пеплом, умирающий мир. Живы слой земли облизал, обнажая скалистое ядро. Декорации к пьесе о конце света, подумал он и побрёл по белой пыли, куда глаза глядят, снова и снова выкрикивая имя девочки. Брат уходил от дома под сень вековых деревьев. Удастся ли найти дорогу обратно? Впрочем, какая разница? Его конец и конец всего сущего уже близок. Он не мог даже плакать. Нужно выбрать место. Домалон, при удачном стечении обстоятельств, именно это оказывается последним шагом. Он добрался до реки, застыл на зареонном лунном берегу, рухнул на колени под высоким деревом и закрыл глаза. В среде голых ветвей что-то шевелилось, но вслушиваться или разлеплять веки не было сил. Шорох в вершине деревьев. Давным-давно, ещё в прошлой жизни, кто-то предупреждал о связанной с этим опасностью. вспомнить, о чём именно предупреждали, он мог лишь огромным усилием воли, которой давно не осталось. Забыть о предупреждении было куда проще. По телу зазмеился холод, точно открылась дверь в вечную зиму, в застывшую бесконечность звёзд, до зари ему не дотянуть. Эми, подумал он, когда с небес посыпались звёзды. Эми. Он цеплялся за её имя, как за соломинку, надеясь, что оно поможет уйти. Эмми. Эмми. Эмми.